«Чертов еретик!» После внезапного бегства Ли Ву, генерал Молниеносной Тени и Пожиратель Сокровищ, словно сговорившись, приостановили свою схватку и погнались за ним. Однако один из них был почти истощен магией, в то время как другой только недавно оправился от критической раны. Джин использовал все свои навыки спринта, полностью зарядив себя окружающей маной и бежал с такой невероятной скоростью, так что даже элитный враг седьмого уровня не смог бы легко догнать его. Навык восстания и правда просто поразительный, но ну, выше скорости и меньше разговоров. Навык восстания Лишен был третьего уровня, и всякий раз, когда уровень навыка восстания повышался, его эффект увеличивался на 2%, процента. эти 2% определенно нельзя было назвать смехотворным бонусом. Его характеристики, которые и так были пассивно увеличены лишь по той причине, что он был скелетом, теперь уже увеличивались не на 10%, а на целых 14%. И их увеличение из-за происходящего прямо сейчас сражения с высокоуровневым врагом составляло еще 14%. И он получил еще 9%, потому что был вместе со своим напарником, что в конечном счете давало ему бонус характеристик в размере 37%, И весь этот эффект также применялся и к его верному напарнику Джину. «Но ты хорошо умеешь сбегать с поля боя. Тормози прямо сейчас!» «Конечно, когда генерал молниеносный Тени и Пожиратель Сокровищ полностью придут в себя, они в конце концов смогут поймать Джина, но он и не собирался убегать вечно, так что большой проблемы это не составляло. Вот именно. Совсем скоро. Он уже мог это видеть». «Нет». «Вы не можете!» «Не втыкайте это в мое тело!» Они миновали густой лес, вышли на пустырь и были встречены счастливыми лицами големов-химер. Тысячи големов-химер катались по земле, испуская такие страшные вопли агонии, что слабохарактерный человек мог бы упасть в обморок от одного только вида этого страшного зрелища. А, как я и думал, они все в том же сознании. «Вы ублюдки!» «Наконец-то я поймал! а Сразу же после того, как они прибыли на место назначения, тот самый пустырь, Хансен фон Дорт нагнал их и на мгновение потерял дар речи, увидев, что там были еще живые существа. Големы-химеры выглядели настолько омерзительно, что даже он, видевший бесчисленное множество самых разных монстров раньше, почувствовал тошноту, но ему казалось, что он уже видел их где-то раньше. «А, ты надоедливый блюдок. Но только когда он почувствовал, что нашел какую-то зацепку, пожиратель сокровищ ворвался на пустырь и напал на Хансена, так что он больше не мог позволить себе погрузиться в свои мысли. Вероятно, было несколько причин, по которым пожиратель сокровищ сперва напал на Хансена, а не на свою изначальную цель – Лишинву. Но основная причина – заключалось в том, что ему нужно было сначала разобраться с наиболее опасным врагом. «Ты тупое чудовище! Тебя же использует этот скелет!» Очевидно, что против монстра речь не сработала. Хансен стиснул зубы и повернулся лицом к пожирателю сокровищ. Хансен знал, что ему нужно как можно быстрее уничтожить пожирателя сокровищ, так как он не знал, когда ли Ву продолжит свой бег. Однако Ли Шинву не собирался убегать. Это с самого начала был его пункт назначения. Его целями были находящиеся прямо перед их глазами големы Химеры. Он расслабленно выпрямил спину и собрался с духом. Одновременная активация навыка актерского мастерства, навыка маскировки и навыка подстрекательства. Эффективность каждого навыка возрастает в геометрической прогрессии. И когда он вернулся на сцену... Эй! «Ребята, голос Лишинву заставил Джина изумленно повернуть голову. Это определенно был не настоящий голос Лишинву. Если это так, то где же он мог слышать его раньше? Он определенно помнил, что слышал его где-то раньше, но не мог точно понять, где именно. И как долго вы собираетесь вести себя так жалко? А этот голос? Низкий и полный достоинства голос». Странно, но големы-химеры, которые до сих пор катались по земле, откликнулись на этот голос. Они перестали кататься и трястись, но одно это уже шокировало по сравнению с тем, что было раньше, когда они игнорировали вообще все внешние раздражители. «Погоди ты, этот голос! Ах ты, ублюдок, ты серьезно?» Что еще хуже, генерал молниеносной тени Хансен фон Дорт тоже на это отреагировал. Конечно же, пожиратель сокровищ атаковал сразу же после этого, воспользовавшись тем, что генерал отвлекся, что заставило Хансена вновь сосредоточиться на схватке. Когда Джин увидел это, он, наконец, начал догадываться, кем на этот раз мог притворяться Лишинву. Этот голос... Неужели это голос Рэма сталевара «Вставайте, глупцы! Те, кто сотворил с вами это, живы и топчут эту землю!» «Так куда же вы собрались убегать?» «Генерал, этот голос!» «Все верно. Лишенву подражал голосу Арэмы Столивара. Конечно, он никогда не получал записей об Арэме Столиваре, но у него был некоторый опыт общения с ним, хотя и косвенный. Так что он, пусть и не в совершенстве, но мог подражать ему. Хоть его подражанию вовсе и не нужно было непременно быть идеальным». Но он просто хотел пробудить их и вытащить из глубин отчаяния их рассудок. Этого было вполне достаточно для успеха. «Месть! Месть! Но кому?» Как и следовало ожидать, на них подействовал голос Арэма Столивара, и все больше и больше химер смогли хоть как-то восстановить свои мыслительные функции. Увидев это, Лишен Ву продолжил говорить с еще большей страстью. Навыки актерского мастерства и подстрекательства действовали в идеальной гармонии, и он объединил магию со своим голосом. Разум Химер затуманился от крика мертвых, и Ришинву одним лишь усилием воли собрал их эго воедино. На самом деле это было не так уж и трудно сделать. Тому, кто использовал вашу верность и принес вас в жертву своим амбициям, тому кто сделал вас такими, хотя заранее знал, что эксперимент провалится. Император все еще живет в Империи». «Да, тот, кто сделал нас такими, сделал нас не живыми, ни мертвыми». «Но я еще верен Императору, и все же именно он тот, кто это сделал». Ли Шинву должно было быть стыдно это говорить, поскольку он сам не так давно отправил бесчисленное количество нежити Кодинана на смерть и заставил их пожертвовать собой ради его амбиций. Но, увы, химеры не имели ни малейшего понятия о его деяниях. «И что же дал тебе твой император в обмен на твою верность? Он дал тебе эту гнилую плоть из сердца голема. Он сделал с твоей преданностью все, что ему заблагорассудилось». А когда ты перестал быть ему нужен, он даже попытался тебя выкинуть. Тебя похоронили заживо вместе со всем этим сооружением. Вот в чем правда. Он прав. Император даже не спросил меня. У -у -у. Конечно, возможно, изначально у императора и не было подобных намерений. Откуда Ли Шэнву мог знать, о чем в то время думал император? Но в любом случае все они пришли к одному и тому же выводу – результат. Единственное, что имеет значение – это результат. Когда про процесс уже забывают, результат – это все, что остается на поверхности. «Вам не нужно винить себя или сожалеть о прошлом. Восстаньте! Восстаньте и отомстите! Отомстите всем тем, кто вас использовал!» «Он прав! Мы так страдаем!» «Так почему же они...» «Я хочу отомстить!» «И я добьюсь своей мести!» Часть не так давно извивающихся на земле химер поднялась на ноги. Независимо от того, были ли они големами или трупами, все их искаженные лица выражали ярость. Однако для Ли Шинву этого было недостаточно. Он знал, что сможет заставить подняться их всех. «Поднимайтесь!» «Исполните свою месть! Разве у вас у всех не одно желание?» «И ты сейчас на сто процентов ведешь себя как злодей!» «Верните себе свой дух, который вы давным-давно похоронили! Наполните свои пустые сердца своей волей! Волей к мести!» «Месть! Месть!» Теперь он уже не разговаривал голосом Арэма Столивара. Если точнее, то сейчас он был полом зеро, разговаривающим со своими подчиненными. У него больше не было причин переживать насчет своего голоса. Ли Шен пробудил все их эго, и химеры сами начали мотивировать друг друга. «Какого черта? Этот ублюдок задумал!» «Ха, значит, ты решил сделать последний отчаянный рывок? Ладно, скоро я тебя прикончу!» Пока Лишин усердно промывал мозги химерам, Хансен упорно сражался с Пожирателем Сокровищ и, наконец-то, получил шанс победить. Но он знал, что Пожиратель Сокровищ обладает способностью поглощать молнии, поэтому старался держаться от него подальше, за исключением того момента, когда он нападал и заранее отрезал его щупальца. Но он вливал в Пожирателя Сокровищ все больше урона – а затем ударил его с помощью навыка атаки по площади. Если бы он был союзником, то Ли Шинву похвалил бы его, сказав, что это была идеальная атака. Мне нужно переломить ход сражения. Пожиратель Сокровищ уже был почти мертв. Заметив это, Ли Шинву почувствовал прилив сил. Если бы он использовал генерала, чтобы убить Пожирателя Сокровищ, это могло бы быть его достижением, но это было бы не больше чем просто кража последнего удара после того, как он заставил генерала проделать весь этот долгий путь. Он поспешно крикнул. «Вон стоит один из шпионов Императора! Пока вы, ребята, тонули в собственных иллюзиях, он жил и наслаждался жизнью. Неужели вы не хотите исправить эту несправедливость?» «Нет, я не могу. Я не могу его простить!» «Я заставлю его испытать то же отчаяние, что и все мы!» Были еще несколько химер, которые просто стояли без дела, но были те, кто пришел в себя ранее и последовал за Лишинву, заставляя и других следовать их примеру. Голос Лишинву, который подстегивал их всех одной единственной эмоцией, был слишком соблазнительным для тех, кто блуждал вокруг, потеряв все. «Исполните свою месть!» «Я помогу вам!» «Я отомщу тебе!» «Я отомщу тебе!» Но потом произошло нечто шокирующее. Одна из химер, вернувших свой разум, схватила того, кто еще не пришел в себя, и его ядро испустило необычайно яркий свет, после чего ядро поглотило тело другого голема. «Голем химера шестого уровня, плюс один». «Подожди, я уже где-то это видел». «Шинву» а это начало происходить повсюду. Высокоуровневые химеры обладали более ясным эго, чем химеры уровнем пониже, и они были теми, на кого голос Лишинву повлиял сильнее всего. И затем некоторые из этих высокоуровневых химер начали поглощать других химер. Они не делали различия между ядром голема, телом голема или человеческим телом. Те, кто был поглощен, либо расщеплялись на ману, либо прикреплялись к поверхности тел поглотивших их, увеличивая энергию соответствующего голема. Ли Шинву мог сказать, что такой вид слияния был возможен лишь благодаря ядрам, поскольку он видел, что ядра излучают свет. Ту, это просто отвратительно. Они находятся в процессе насильственного наследования воли своих товарищей. Это такое классное зрелище? В самом начале тут точно было тысяча химер, но их число резко сократилось, поскольку повсюду происходили слияния. Ли Шинву мог догадаться, что произойдет дальше, и, как он и ожидал, из середины толпы внезапно вырвалась волна черного света. Химера-мститель, шестого уровня, элита. Химера-мститель шестого уровня, элита. Всякий раз, когда вспыхивал свет, химеры поглощали десятки своих товарищей и перерождались в химер-мстителей. Они уже не были гнилыми кусками плоти. Став элитными монстрами, они обрели достойные тела. Бесчисленные ядра, тела големов и трупы рыцарей слились в единое целое, и химеры переродились в элитных монстров, Их некогда гнилые тела выглядели уже не так плохо, как раньше, потому что в процессе своего перерождения их тела достигли примерного баланса. Месть! Моя справедливая месть! У них была серая плоть, словно будто железо и плоть слились воедино, а их лишенные зрачков глаза стали красно-черными. Их спины и плечи, из которых вырастали другие руки, были довольно причудливыми, но это было куда лучше, чем раньше, когда они были просто сросшейся грудой тел. Можно было даже подумать, что они не были нежитью. После бесчисленных слияний осталось в общей сложности 38 химер-мстителей. Самый сильный из их числа выступил вперед и встал лицом к лицу с Лишинву. Над его головой появилась информация, которую мог видеть только Лишинву. Химер-мститель седьмого уровня. «Элита». Он и подумать не мог, что один из них вдруг достигнет седьмого уровня. Он понял, что вновь сотворил нечто абсурдное и лишь криво улыбнулся. Но затем Химера Голем седьмого уровня заговорила приглушенным голосом. «Как нам? Как нам тебя называть?» Из его рта звучало несколько голосов, слившихся в один, и казалось глупым даже пытаться найти некий основной голос – услышав голоса голема принявшего бесстрастную позу лишь шинву внутренне содрогнулся от ужаса, но ответил чрезвычайно твердо ползеро тот кто дарует тебе твое новое имя ползеро Хера мститель седьмого уровня повторила его слова и удовлетворенно кивнула Большинство других химеров мстителей, было либо четыре ноги, либо еще две руки, растущие из их спин, но если не принимать во внимание серую кожу или глаза без зрачков, то эта химера-мститель на вид ничем не отличалась от гигантского человека. Монстр выглядел настолько естественно, что сложно было даже поверить, что он был создан путем слияния воедино десятков трупов рыцарей и големов. Лишенву вновь почувствовал зависть, глядя на его внешность. Мог ли он сам стать таким, если бы слился с чем-то другим? «Так, теперь ты дашь нам эту штуку, но ну, имя... Как только разберемся с этими парнями... И правда, я разберусь с ними прямо сейчас. Химера-мститель седьмого уровня коротко кивнула и встала в позу для бега. Затем монстр сжал копье которая, само собой, выросло из его руки. Все-таки были видны определенные следы того, что он был големом. Но похоже на то, что все ядра полностью демонтированы и поглощены. Независимо от того, уверены ли вы, что точно знаете, как работает прогрессия, эволюция и контроль маны, но в самом деле в этом мире понять это было решительно невозможно. Хотя, скорее всего, все было хорошо, так как все шло по выгодному ему пути – Каждый голем встал в позу для бега, как и Мститель седьмого уровня, и Лишен Ву строго отдал им приказ. «Этот парень, который стоит вон там, он гончий пес Императора. Остановите его, и вам не нужно рисковать своими жизнями. Вы просто должны ненадолго его задержать». А задержать его, это, конечно, хорошо и все такое. Но если мы его убьем, это ведь не особо страшно, верно?» «Нет, ни в коем случае. Вашим приоритетом должно быть обеспечение вашей собственной безопасности. Или вы собираетесь закончить свой путь после убийства одного единственного гончего пса? Наша цель – прикончить императора, а не погибнуть здесь». Люди, отпускающие такие фразочки, всегда возвращаются с поля боя в гробах, так что о таких вещах нельзя даже шутить. Ли Шен-Ву смерил их свирепым взглядом и повторил свой приказ – Мститель подчинился ему и коротко кивнул, потом побежал вместе с остальными мстителями. «Вы насекомые! Да как вы смеете! Знаете свое место! Охотничий пес императора! Заплати за свои грехи! Император поплатится!» Как только тридцать восемь мстителей вступили в бой, и без того лихорадочная битва превратилась в полнейший хаос, Хансон, который уже почти загнал пожирателя сокровища в угол, был вынужден парировать удары, посыпавшихся на него десятков мечей, вымещая на них свое раздражение. Пожиратель сокровищ не упустил эту возможность и тоже атаковал генерала. «Вы гибриды!» «Гибриды? А кто же превратил нас в гибридов?» «Он силен. Это парень что, седьмого уровня?» Химера-мститель седьмого уровня определенно выделялась на фоне своих сородичей. Поскольку она только недавно эволюционировала до седьмого уровня, монстр объективно был намного хуже Хансена в области характеристик, но поскольку Пожиратель Сокровищ, а также другие Мстители продолжили свои атаки и внимание Хансена было рассеяно по всему полю боя, его соперник, вне всякого сомнения, мог нанести ему урон. Твоя смерть будет лишь началом. Когда-нибудь мы дадим знать и Императору, что он принял наихудшее решение изо всех возможных. Это энергия. Парни, вы что, големы? Как вы смеете отвергать милость его величества и предавать его? Как ты смеешь что-то говорить о предательстве? По всему полю боя скрещивались друг с другом мана и различное оружие. Химеры глубоко наплевали на осторожность и безрассудно пошли в атаку, а Хансен не мог должным образом отражать каждый из их ударов. И в то же время Пожиратель Сокровищ теперь стал относительно безопаснее и атаковал Хансена без прежней прыти. И это было именно то, чего и ждал Ли «Прекрасно. Теперь Пожиратель Сокровищ больше не отмечен как особо опасный». Ты ведешь себя настолько беззаботно, как будто заранее знал, что именно так все и обернется. Нет, но раньше я надеялся получить подобный результат с помощью численного превосходства. Он уже сказал это однажды и повторит снова. В этом мире качество значит куда больше количества. И для Ли Шен Ву это был крайне удовлетворительный результат. А как на это вообще можно было смотреть иначе? Ведь химеры, которых он до этого считал не более чем расходным материалом, теперь могут быть использованы позже, если он верно разыграет свои карты. «Облюдки! Прочь от меня!» «Несмотря ни на что! Мы убьем тебя! Несмотря ни на что!» Вмешательство химер-мстителей мгновенно превратило битву в хаос. Лишинву подтянул к себе плавающую в воздухе пику из рога дракона. Схватил ее и пристально осмотрел окрестности. Джин, который почувствовал, что кровавый финал начал приближаться все быстрее, превратил свои задние копыта в пружины и приготовился к рывку. «Сперва мы уничтожим поджирателя сокровищ, верно? Так когда мы начнем?» «Это все еще элитный монстр седьмого уровня, так что если мы убьем его прямо сейчас, мы лишим себя очень важного преимущества». Мы начнем сразу после того, как он израсходует свою энергию и паразит генерала молниеносной тени мощной атакой. Джин решился речи от слов Лишинву, который говорил так, словно четко видел будущее. И Джин был уверен, что у пожирателя сокровищ нет иного выбора, кроме как выполнить те действия, которые только что описал Лишинву. Важнее было то, какие действия предпримут они сами после этого нападения. Ли Шин Ву знал, что не сможет убить генерала Молниеносной Тени сам. Таким образом, в то время, когда генерал Молниеносной Тени будет на время парализован атакой Пожирателя Сокровищ, Ли Шин Ву нанесет свой удар. Независимо от того, что будут делать в это время все остальные, Ли Шин Ву просто должен напасть, убить его и выйти из боя. Итак, Джин, нам сейчас очень важно выбрать нужный момент тот крохотный миг, когда он нападет на генерала Молниеносной Тени и повернется ко мне спиной, мы должны успеть нанести первый удар. Тебе легко говорить Шинву! Джин, который ворчал из-за приказов своего напарника, внезапно выкрикнул имя Ли Шинву. Как и говорил Ли Шинву, пожиратель сокровищ собирал всю свою ману воедино и собирался провести мощную атаку по генералу Молниеносной Тени. Ты идиот! Ничтожное создание, даже до самой смерти ты пляшешь под его дудку. Мы не позволим тебе уйти. Хватайте его! Генерал молниеносной тени понял, что задумал пожиратель сокровищ, и попытался блокировать его удар и контратаковать, но химеры встали у него на пути, мешая двигаться так, как ему было нужно. Одним ударом своего меча Хансен разрубил одного из мстителей шестого уровня на куски а затем две других химеры-мстителя повисли у него на спине, не давая ему двигаться. «Вы насекомые. В тот момент, когда генерал понял, что его схватили, он выпустил мощный электрический поток из своего тела и отбросил от себя големов, но они все-таки достигли своей цели. В тот крайне короткий миг, последовавший за их дракой, пожиратель сокровищ выпустил заряд маны из своей огромной пасти – попав точно в цель. «Сейчас!» Хансон скрикнул и упал без чувств. Увидев это, пожиратель сокровищ обрадовался и развернулся, но в этот самый момент Джин оттолкнулся от земли и побежал. Это была невероятная скорость. Казалось, хоть и всего на мгновение, но Джин почти достиг скорости света. Пика из рога дракона в руке Лишинву вспыхнула красным светом и превратилась в один гигантский черный рог. Теневой рог. В момент удара пика из рога дракона глубоко вонзилась куда-то в шею пожирателя сокровищ. Лишинву почувствовал, как его плечо и запястье жалобно скрипнули, не выдерживая пришедшегося на пику давления. Это было настолько больно, что Шинву захотелось просто выдернуть руку из плеча и выбросить ее куда подальше. Конечно, потом у него даже не будет времени на то, чтобы ее восстановить, так как пожиратель сокровищ, получив хороший удар от своей жертвы, пришел в ярость и начал вытягивать из своих запасов всю оставшуюся ману, чтобы превратить наглеца в горстку золы. Но это не сработает. Куда же попала пика Шинву? Он нанес удар в то самое место, куда ранее ударила техника молниеносной тени Хансона. Хоть монстр и смог поглотить молнию Хансона и восстановить повреждения, он не был исцелен полностью. Именно там переполненная маной пика Лишен пронзила его шкуру. «Расплавься!» Этого было достаточно, чтобы ранить его, но Лишен раскрыл свой козырь. Этим козырем было не что иное как его кислотный яд второго уровня высокого ранга. Пика, до краев наполненная маной, взорвалась облаком кислотного яда и вонзилась в раненую область. <музывающий> Пожиратель сокровищ подлетел высоко в воздух, не в силах вынести ужасной боли от яда, просачивающегося глубоко в его тело. Однако Лишин Ву не остановился на этом. Так как у него все еще было четыре пики из рога дракона, которые были заряжены на полную вот тебе еще одну Ру! пика из рога дракона по прямой линии упала откуда-то сверху словно нож гильотины и без промаха пронзила именно то место по которому Ли шанву ударил ранее он опять взорвал пику и вновь распространил кислотный яд по телу монстра Ру! Хоть Пожиратель Сокровищ и был элитным монстром высокого ранга седьмого уровня, он больше не мог этого выносить. Для Пожирателя Сокровищ это все было уже через чур, так как он уже очень долго сражался без единой передышки, его тело было изранено. С тех пор, как он нашел Лишинву, он очень долго бежал, врезался в стены замка, уничтожил сто тысяч скелетов, сражался против генерала – ему даже один раз пробили тело. Пожиратель сокровищ вспомнил все эти прошлые события. и гнойные выделения хлынули из его глаз. Хоть он всего лишь хотел заполучить сокровище, хоть это сокровище сейчас было прямо перед его глазами. Ты хорошо потрудился стив. <связывая> Ли спокойно произнес это и разжал свои пальцы. Три оставшихся пики из Рога Дракона, парящие в воздухе, в ряд вонзились в тело Пожирателя Сокровищ. Лишенву даже не пришлось их взрывать. На этом лимит возможностей Пожирателя Сокровищ был исчерпан. Вы благополучно одолели высокоуровневого врага, используя все доступные вам грязные приемы. Но до тех пор, пока вы не разберетесь с другим бедствием, которое вы сами призвали сюда – вы не будете должным образом вознаграждены за это достижение. Если вы хотите, чтобы ваши действия были зафиксированы должным образом, пожалуйста, победите и его. Когда он победил пожирателя сокровищ, он оставил после себя огромное количество периум, а также две кости. Кроме того, из него выпало еще и блестящее сокровище. Но прежде чем Ли Шин Ву забрал его, перед ним высветилось сообщение – которое подпортило ему настроение. Конечно, он в какой-то степени ожидал такого сообщения, поэтому Лишенвуд не стал особенно расстраиваться из-за этого и забрал свою добычу. Вы приобрели семь миллионов восемьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят Вы приобрели челюсть пожирателя сокровищ седьмого уровня. Вы приобрели ребро пожирателя сокровищ седьмого уровня. Вы приобрели жертвенные врата. Предмет изменяется с помощью укрепления костей. Вы приобрели костяные врата восьмого уровня. Вы приобрели титул «Мастер сокровищ». Теперь вы можете куда легче найти все спрятанные в мире сокровища. Навык укрепления костей стал девятого уровня. Все способности, связанные с навыком укрепления костей, стали сильнее. Что? Он знал, что из пожирателя сокровищ выпадет сокровище но он не думал, что уровень этого сокровища поднимется за счет укрепления костей. Кроме всего прочего, костяные врата? Вот эта крошечная косточка? Костяные врата? И с этой мыслью он расслабился и осмотрел предмет. Костяные врата. Уровень 8. Прочность 1550. Сокровище, которое позволяет создать врата, ведущие в определенное место, жертвуя при этом кость. В настоящее время владелец врат может создавать только врата, ведущие в области, с которыми он полностью знаком и не способен попадать в иные измерения. Поскольку этот предмет несовершенен, количество людей, способных использовать врата, весьма ограничено. Как и следовало ожидать, это был поразительный предмет достойный звания сокровища. Это был предмет перемещения, которому не было помехой никакое расстояние. Кроме того, ценой его применения была кость. Хоть он и не знал, в чем цена применения рассчитывалась ранее, но у него было очень много костей. Так что для Лишинву эта цена, по сути, была незначительной. «Ты, грязный сукин сын, да как ты смеешь! Ты дряное, мерзкое насекомое!» Как ты смеешь зариться на то, что тебе не принадлежит? В тот момент, когда Ли Шинву забирал добычу за победу над пожирателем сокровищ, он услышал у себя за спиной громкий крик. Само собой, это был голос генерала молниеносной тени Хансона, который сыграл огромную роль в уничтожении пожирателя сокровищ. Однако Ли Шинву заговорил даже не став оглядываться. Вы ведь все еще в силах сражаться, верно? Конечно. Во имя мести. Больше половины химер-мстителей были низвергнуты земь, но, как ни странно, лишь немногие из них погибли. Монстры могли похвастаться странной жизненной силой, которую нельзя было увидеть со стороны. Это было особенно верно для химеры седьмого уровня, так как ее жизненная сила выглядела крайне здоровой, в то время как тело Хансона было повреждено, хотя и незначительно. Они быстро пришли в себя, а затем из их тел выдвинулось новое оружие, и они вновь напали на Хансона. Не было никого лучше для того, чтобы тянуть время. «Прекрасно. Тогда задержите его еще ненадолго. Джин, это тебе. Ты можешь это поглотить? Даже если не можешь, ты обязан это сделать» мне бы не пришлось ее поглощать если бы выпала только одна кость а -а -а! во первых он очень аккуратно положил костяные врата в свой инвентарь а после быстрого использования укрепления костей на джине и челюсти пожирателя сокровищ ли Шенву поглотил ребро пожирателя сокровищ и затем в этот самый момент Укрепив своего напарника Джина Тейлора с помощью поглощения челюсти пожирателя сокровищ седьмого уровня, вы выучили сопротивление молнии высокого ранга первого уровня. Магия возросла на 15%. Ваше ребро укрепляется с помощью поглощения ребра пожирателя сокровищ седьмого уровня. Здоровье и магия увеличились на 20%. Средняя молния стала восьмого уровня. Сопротивление молнии высокого ранга стало второго уровня. Вы выучили поглощение стихии первого уровня. Магия возросла еще на тридцать. Прелесть, моя прелесть, пожиратель сокровищ. Он получил последние кусочки пазла, необходимые ему, чтобы победить одного из двенадцати генералов. Хотя, конечно, он понимал, что это не так. О -о -о -о. «Но ты же получил, что хотел, верно?» «Да, я это получил, но...» О -о -о! Когда Ли Шинву и Джин закончили свои укрепления и развернулись, генерал молниеносной тени Хансен фон Дорт почувствовал неладное, даже несмотря на боль, которую ему причинили нападение пожирателя сокровищ и гнев генерала на Ли Шинву. «Этот парень, он выглядит совсем по-другому». Было видно, что сила Ли Шэнву претерпела некоторые изменения после его победы над пожирателем сокровищ. Но это ведь физически невозможно, если рассматривать этот вопрос с точки зрения простого здравого смысла. Все, что сделал Ли Шэнву, это добил монстра, которого генералы так и почти до смерти. Так что ему не должно было достаться много кармы от этого убийства. По сути, скорее уж это дало бы ему негативную карму. Хотя он и забрал добычу, выпавшую из пожирателя сокровищ, он все равно не мог измениться так резко, и тем более они никак не могли стать из-за этого сильнее, так как все сокровища, которые выпали из монстра, никак не были связаны с боевыми способностями. Ты ведь тоже уже от всего этого устал, правда? Давай покончим с этим, Хансон. Ты нахальный гаденыш. Но при виде уверенности Ли Шенву Хансен отбросил все подобные размышления. Вся эта сила, которая якобы изменилась, была не более чем дешевым блефом. Как жалкий муравей посмел даже пытаться достичь небес! Он все еще был лишь паршивым скелетом шестого уровня, и хоть у него и был быстрый конь, это было его единственным преимуществом. Пусть Хансен был существенно ослаблен атакой пожирателя сокровищ, но все еще оставался генералом высокого ранга седьмого уровня. Причина, по которой он мог показаться слабым в этом бою, заключалась в том, что пожиратель сокровищ был для него крайне сложным противником из-за своей защиты от молний. Этот простак так и не осознал этого простого факта и совсем страх потерял. Да он просто разрубит его надвое одним ударом молниеносного меча. «Умри!» «Это моя фраза!» «Я прикончу тебя одним ударом». Пожиратель сокровищ, на которого не действовали удары молнии, уже был мертв. И теперь у генерала не было никаких причин колебаться насчет применения своих молний. «Прочь от меня, букашки!» «Месть!» Хансен парализовал химер, которые уже давно его раздражали с помощью мощного электрического разряда и описал широкую дугу своим мечом бастардом, оттолкнув их с дороги. Теперь уже никто не будет мешаться у него под ногами, пусть и лишь временно. Хансен поднял меч, заряженный мощной молнией, и наотмашь рубанул по мчащемуся в его сторону Лишенву. Молниеносный меч ударил Лишенву с силой, способной разрубить ману и пространство. Увидев это, Ли Шен Ву в спешке попытался парировать этот удар изготовленным мечом, но в тот момент, когда их мечи скрестились, изготовленное лезвие разлетелось вдребезги, и молния невероятной силы прошла через все тело Ли Шен Ву. Пытаться парировать ярость самих небес, ну и дурак, ты просто юнец, которому не объяснили, где его место. Что? Несмотря на все уверенные речи Хансена, молния, которая должна была превратить этого скелета в кучу угольков, на удивление не оставила на нем ни царапины. Ну, конечно, не совсем ни царапины. Оба плеча Ли Шинву сразу были сломаны, и несколько его ребер тоже были сломаны. Но в тот момент, когда Ли Шин Ву получил урон, он начал регенерировать свое тело и вскоре смог его исцелить. Вот это было похоже на пожирателя сокровищ, который также поглощал его молнию и с ее помощью исцелял свое тело. «А? Что это за...» Он был ошеломлен внезапно открывшимися способностями Лишинву, так как это напомнило ему пожирателя сокровищ, с которым он сражался совсем недавно и на мгновение потерял бдительность. В это самое мгновение Лишинву использовал эту брешь в его защите – И пики из рога дракона полетели одна за другой, вонзаясь Хансуну в живот. Ли Шин Ву нацелил удар туда, куда ранее попал заряд маны пожирателя сокровищ. «Как?» «Мастерство все-таки не пропьешь». В тот момент, когда генерал увидел признаки того, что Ли Шин Ву собирается атаковать, он инстинктивно взмахнул мечом, но там была не одна пика, а целых три. И в тот момент, когда Хансун уже был уверен в своей победе, Шокирующие способности Ли Шин Ву выбили его из колеи, а из трех оставшихся пик генерал смог отбить только одну. Что еще хуже, в тот момент, когда он расколол копье пополам, из него вылился отвратительный кислотный яд и нанес ему урон. Поскольку его клинок был сокровищем, он не расплавился, но силы этой кислоты было достаточно, чтобы расплавить броню генерала. «Полагаю, ты не видел, как именно был убит Стив, так ведь?» «Скажи мне, ублюдок, как ты остановил мою молнию?» Ли мгновенно восстановил свое тело и спровоцировал его. Но в тот момент, когда разъяренный Хансен попытался что-то выкрикнуть, две пики из рога дракона в его животе одновременно взорвались. Это был очевидный порядок действий Ли шен «Как?» Глупо. В тот момент, когда Хансон почувствовал поток магии необычайной силы, он создал магический щит, который заблокировал его, но он не мог блокировать концентрированный до предела кислотный яд, созданный с помощью этой маны. «Ты подлая паскуда!» Броня и кожа Хансона расплавились, обнажив гнилую плоть генерала и заставив его истекать гнилой черной кровью. Его внешний вид был поврежден во время схватки с пожирателем сокровищ. Однако он не получил серьезных внутренних повреждений. Но Лишин Ву, который правильно воспользовался, предоставившейся возможностью, смог увидеть его отвратительный внешний вид, который генерал приобрел в результате его стихийной атаки. Особенно сильный урон получила пострадавшая от кислотного яда область. Поскольку он был ранен противником более низкого уровня, это была во всех отношениях весьма болезненная рана. Ха, как я и думал, когда яд достигнет уровня высокого ранга, он станет эффективным против генерала. У тебя это вышло лишь потому, что я потерял много сил. Это все из-за твоих грязных трюков. Мало того, что Лишинву был более низкого уровня он остался невредим после прямого попадания молнии Хансона и даже смог отравить генерала кислотным ядом с помощью рассчитанного на круглого идиота трюка. «Я убью тебя!» Провокация Ли Шин Ву получилась действительно эффективной. Теперь генерал не смог бы пережить такое унижение, не разорвав этого ублюдка на куски. Глаза Хансона закатились, и он собрал воедино все остатки своей маны чтобы активировать молниеносную тень. «Ты... ты дурачил меня слишком долго!» «Джин, ты сможешь это сделать?» «Нет, я не могу, никак не получится!» Джин, который уже убедился, что молниеносная тень резко увеличила скорость и рефлексы Хансона, решительно отказал Ли Шенву. Его слова были так безжалостны, что звучали совершенно бессердечно. «Умри... что...» Но все было в порядке. Генерал Молниеносной Тени сосредоточил все свое внимание только на Лишинву. Это значило кончий пес императора! Жалкие паразиты!» После того, как он активировал свою Молниеносную Тень и собирался атаковать Лишинву, химеры-мстители напали на него сзади. Конечно, теперь, когда все его способности значительно возросли, даже элитные монстры шестого уровня были для него не опаснее мух, но проблема заключалась во времени. Одно поддержание этой способности стоило ему огромного количества маны. «Пропадите пропадом! И кто ты такой, чтобы нам приказывать? Это наш новый лорд!» Ему было очень просто прорваться сквозь ряды мстителей химер и двинуться вперед. Тем не менее, мстители бросились на него, не обращая внимания на свою собственную безопасность. Каждый разрубленный на куски мститель приближал генерала к полному истощению маны. В конце концов, генерал Молниеносный тени начал спешить. Когда вся кровь бросилась ему в голову, он понял, что принял опрометчивое решение – и теперь начинал признавать этот факт. «Вы... вы ублюдки! Жалкие глупцы, которые не в силах осознать замысел его величества! Запомни это отчаяние!» Последним препятствием была Химера-мститель седьмого уровня. Ладонь монстра превратилась в гигантский щит, он занял оборонительную позицию. Хансен даже засвидетельствовал решимость, что Химера – никого не пропустит мимо себя. Это беспросветное отчаяние. Вот что сделало нас такими. Заткнись! Молниеносное лезвие вновь рассекло воздух. Гигантский и прочный щит был разрублен на куски одним ударом, в то время как Химера Мститель получила глубокую рану и бессильно отлетела в сторону. Хоть Мститель и получил тяжелое ранение, он остался в живых, и после этой атаки последние остатки молниеносной тени генерала испарились из его тела. Однако на его пути больше не было никаких препятствий. Нали Шен-Ву стоял прямо перед ним. но Шен-Ву ничуть не казался испуганным, и черный гоблинский огонь полыхал в его глазницах, как будто он насмехался над ним. «У тебя ведь больше нет маны, верно?» «И что с того?» Хансон поднял свой меч и направил его на Ли Шинву. Это была поза, которая отлично передавала всю его тяжелую силу. «Даже если у меня не осталось ни капли маны, я все равно сильнее и быстрее тебя. Мои накопленные характеристики, а также мой уровень, являются доказательством этого факта. Как бы то ни было, у тебя кончилась мана. Сдохни!» Лишин-Ву кивнул, и Хансен бросился в атаку. Воспользовавшись связью с Джином. Лишин-Ву стремительно отбросил свое тело в сторону и сумел увернуться от него, но не полностью. Часть его руки была отрублена. Это был действительно мощный удар, которым Хансен вполне мог гордиться. «Я буду сражаться с тобой вот так еще некоторое время, пока не пополню запас своей маны». Возможно, ты даже до этого момента не доживешь. «Кратья!» Вернувшись от удара меча генерала, Ришин Ву громко позвал. У него было рассечено плечо и слегка расколота нижняя челюсть. Один из его пальцев отлетел в сторону. Даже его поспешно призванный молниеносный зуб был разрублен на части. «Кратья!» Незнакомое имя заставило генерала молниеносной тени нахмуриться. Было ли это название техники? Какой-то предмет? А если нет, то чье это имя? Но кроме разбросанных по полю боя мстителей, здесь больше никого не было. Только он, этот скелет и покрытый сталью конь. Он посчитал это блефом и намеревался отрезать лишь обе челюсти, чтобы прекратить его болтовню раз и навсегда. Он вновь взмахнул мечом, но в этот момент что-то его остановило. Ли Шен Ву нанес удар своим мечом и рассек его кожу. А? В этот момент он почувствовал странное ощущение, словно его движения были каким-то образом сбиты, и попытался взмахнуть мечом, но снова его движения показались ему неестественными. Он не мог нормально двигаться, как будто его суставы были заморожены. Ли Шэн Ву воспользовался этой возможностью, и на этот раз его меч отсек несколько пальцев. Это не было простым совпадением. Кто-то наложил на него чары. Более того, его противник Ли Шэн Ву опять был совершенно невредим. Но тогда кем же был этот кто-то? Он с хрустом повернул свою голову. Краем глаза он увидел молодую девушку за дверями испытательного центра. Она была. «Слишком красиво и белоснежно, словно сама зима приняла обличье человека». «Ты правда это сделал?» «Ну, я же говорил тебе, что эта просьба не будет такой уж трудной. Так сколько же у нас осталось минут?» «Пять минут. Если мы примем во внимание другие переменные, то в крайнем случае три. Окей». Зимняя девушка заговорила, или Шинву ей ответил. «Это означало, что они работали вместе». Было очевидным фактом, что именно девушка сделала это с его телом. Но каким образом? Маг седьмого уровня. Кратия прижала к груди медленно вращающийся в воздухе вечный лед, проронила эти слова и снова погрузилась в молчание. Как будто этого объяснения было достаточно. И, по правде говоря, его и правда было достаточно. Эта девушка наложила на меня такой... «Мощный дебаф? Именно поэтому этот скелет заставил меня израсходовать всю мою ману? Чем сильнее была его магия, тем меньше вероятность того, что на него подействует дебаф. Таким образом, дебафы использовали, когда противник был слаб, и, следовательно, вероятность их успеха оказывалась самой высокой. Дебаф действовал особенно эффективно, когда у жертвы истощалась мана». Если это так, то это означало, что Ли Шенву специально провоцировал его на использование молниеносной тени, и все это было частью более масштабного плана. Ха -ха -ха -ха -ха. его обвели вокруг пальца, как ребенка. У Хансена закрадывались в голову мысли, что кто-то поддерживает Ли Шенву, но когда он увидел его, командующим химерами, он стал уверен, что это был Аремастолевар. Подумать только что в это время появится маг седьмого уровня и непонятно откуда бросит на него дебаф. «Пять минут. Меня даже не удивляет твоя глупость. Если я переживу эти жалкие пять минут, то вы все трупы». «Ты что, совсем идиот?» Лишен заговорил с усмешкой. «Я провел очень много приготовлений, чтобы поймать тебя в западню. Ты же не думаешь, что она мой последний козырь?» Честно говоря, она действительно была последним козырем, который у него остался. Если это не сработает, то ему придется быть готовым несколько раз быть зверски убитым, сражаясь с очень серьезным противником. Но ему удалось устрашить Хансена, так как генерал уже на своей шкуре прочувствовал все те ловушки, которые расставил ему Лишинву. Так что на этот раз его ложь, правда, оказалась очень эффективной. «Я не знаю, кто вы такие», но я один из двенадцати генералов тот кому император дал имя генерала молниеносной тени хансен фон дорт он стиснул зубы и попытался поднять меч застывшей рукой но так как он был обескуражен и ослаблен лезвие его меча мелко задрожало увидев это лишь шинву усмехнулся и тоже поднял свое оружие его оружие вскоре превратилось в пику то самое оружие которая первым пронзила тело генерала. Я знаю, именно поэтому я всеми силами стараюсь тебя уничтожить. Ли Шен Ву был наполнен мощной зеленой кислотой. В тот момент, когда Хансен увидел это, он безрадостно смог предсказать свою скорую смерть. Но даже несмотря на это, он не мог остановиться. Это значило бы придать гордость одного из двенадцати генералов. И впервые за очень долгое время один из двенадцати генералов был убит. Ли Шин Ву безжалостно атаковал генерала Молниеносной Тени, пока все его тело было застывшим. В итоге Ли Шин Ву все-таки сумел пробить шею Хансена и убить его, так ни разу и не погибнув. «Но я же его величество...» «Теневой рок!» Он подумал, что этот поступок был немного трусливым, но тем не менее он смел останки прочь, пока в воздухе испарялись ледяные кристаллы. Ведь результат – это все, что имеет значение. И результатом, который не заставил себя долго ждать, было… «Вы одного из двенадцати генералов, генерала молниеносной тени седьмого уровня, Хансена фон Дорта». Все участвовавшие в битве герои получают по 30 миллионов периум и увеличение характеристик на 100. Вы приобрели 10 пропусков в секретный магазин бога. Уровень владения всеми боевыми навыками резко возрос. Навык среднего разрывного грома стал 9 уровня, сила и магия увеличились на 10. Навык средней кости маны стал 9 уровня, магия увеличилась на 10%. Навык среднего теневого рога стал четвертого уровня. Все характеристики увеличились на шесть. Навык средней команды стал девятого уровня. Все характеристики повысились на три. Средний лед стал четвертого уровня. Магия увеличилась на пять. Навык поглощения стихий стал второго уровня. Магия увеличилась на десять процентов. Вы можете более эффективно поглощать энергию стихий, которыми вы обладаете. На него обрушилась целая лавина сообщений. Уровень всех навыков, которые он использовал в этой битве, а также те, которым в ней применение не нашлось, мгновенно повысился лишь по той простой причине, что он смог одолеть одного из 12 генералов. Количество характеристик, которые принесла ему победа над генералом, а также те характеристики, которые были получены от повышения уровня его навыков, их было достаточно, чтобы у него закружилась голова. Но разве это все не было для него просто прекрасно? Ему все еще оставалось прочитать несколько сообщений, повествующих о его развитии. «Вы – отличный пример Джокера. Даже оказавшись в ситуации, где у вас не было союзников, вы столкнулись с самыми разными врагами и сумели спровоцировать и одурачить их. В конце концов, вы победили в частной борьбе. Все ваши характеристики увеличились на 20. Карма Джокера стала еще сильнее». Врожденные навыки Джокера также развились. Это сообщение сопровождалось уведомлением о том, что навык актерского мастерства повысился до 16 уровня, а его навык маскировки также повысился на целых два уровня до шестого. Он знал, как сильно эти навыки меняются каждый раз, когда повышаются, и почти изумленно разинул рот при виде такого. Но если хорошенько об этом задуматься – то на его сцене играл целый генерал, так очевидно, что награда должна быть именно такой и не меньше. На вас снизошла Божья благодать. Максимальный уровень навыка невидимого сердца увеличился на 10. К его достижениям прибавился еще и подарок от Бога. Если подумать, задание, которое он получил от Бога, которое заключалось в охоте на героев нежить, также увеличило максимальный уровень невидимого сердца но он убил лишь одного немертвого героя. Он сражался против двоих, но сделал одного из них своим подчиненным. На этот раз максимальный уровень невидимого сердца увеличился на 10, в общей сложности до 111. Так это значит, что число моих жизней увеличилось на 11, верно? А он вдруг подумал об этом и понял, что Божье благословение было по-настоящему поразительно. Лишь он понимал, что Бог – «Редко делает что-то по доброте душевной, и просто решил порадоваться этому». Ли Шинву удовлетворенно кивнул, а Кратия и Джин заплясали от радости рядом с ним. Хоть они и получили не такое щедрое вознаграждение, как он, он мог понять, что они были вознаграждены на основании их вклада в битву. Но тут Джин вдруг завопил. «Шинву, у меня повысится уровень сейчас!» а, "Ну ладно." Здесь больше не опасно, так что не торопись. Джину оставалось совсем чуть-чуть до шестого уровня, и он получил сотни характеристик в награду за эту битву, так что было бы крайне странно, если бы после такого его уровень не повысился. Лишин Ву рассеянно наблюдал, как Джина окутала сфера света, и его уровень повысился, одновременно аккуратно подбирая добычу, оставшуюся после победы над генералом молниеносной тени. Честно говоря, генерал Молниеносной Тени считался промежуточным боссом, поэтому он подумал, что было бы неплохо, если бы после него осталось несколько предметов добычи. Но ответ был довольно хладнокровным. Вы приобрели 15 миллионов 230 тысяч 550 периум. Вы приобрели внутреннюю карту Байрана. Вы приобрели божественный Молниеносный Меч Пятого Уровня с помощью укрепления Кости «Предмет трансформируется. Вы приобрели громовой коготь пятого уровня плюс пять. Вы приобрели кость запястья Хансена фон Дорта, генерала молниеносной тени седьмого уровня». Кроме того, он увидел предмет, который выглядел как браслет, обладающий магией невероятной силы. Однако Крати пришла к нему, когда он подал сигнал, не выразив ровным счетом никакого недовольства – И не только помогла с выполнением его миссии, но и внесла свой вклад в победу над генералом Молнии, поэтому он решил, что этот браслет достанется Кратии. Это аксессуар магического укрепления, они невероятно редкие. А так вот оно что. Я думал, что он используется для ближнего боя, однако в нем была заключена довольно сильная магия. Как он и думал, оставив эту часть добычи Кратии, он сделал ее крайне счастливой. Ли Шинву спросил, не хочет ли она, чтобы он изменил браслет с помощью укрепления костей, но она решительно помотала головой. Да, Крати была из тех, кто не любит рисковать. «Я, конечно, признавала некоторую возможность этого, но мы, правда, победили одного из двенадцати генералов. Я так и знала, что если ты там окажешься, то все сразу станет очень динамичным Шинву». «Ну, само мое существование динамично, так что ничего не поделаешь». кратя хихикнула, на что Шинву ответил безо всякого интереса и повертел в руках последние оставшиеся предметы добычи. Во-первых, внутренняя карта Байрана, судя по всему, подробно описывала секретные проходы и сооружения в пределах внутренней части какого-то города, но он не знал, где именно находится Байран, и что это вообще такое. Поэтому он просто убрал ее в свой инвентарь. Однако все остальное было просто изумительным. Как и следовало ожидать, как только они становятся генералами, они просто обязаны иметь при себе оружие пятого уровня. А вот этот браслет вообще-то шестого уровня. «Пожалуйста, давай ты его мне продашь». «Не хочу». Лишен внезапно почувствовал легкое сожаление. Однако Лишинву использовал в бою молнию, так что даже если бы она приняла его предложение, ему пришлось бы отступить. Меч, который изначально был божественным молниеносным мечом, а теперь стал молниеносным когтем, определенно был сокровищем, которое могло сделать молнию смертельной. Он почувствовал себя немного виноватым, когда Крати смотрел на него горящими глазами, но все же он поглотил его немедля секунды записывание информации о громовом когте пятого уровня плюс пять в костяной арсенал. Сила и магия увеличились на двадцать. Информация о молниеносном зубе и громовом когте была смешана и создала новое оружие. Чего? В тот момент, когда Шен Ву поглотил громовой коготь, он почувствовал сильное изменение внутри себя, или, если точнее, в костяном арсенале, и вздрогнул. Конечно, было бы неправдой сказать, что он не ждал этого с нетерпением. Он поглотил еще одно оружие, обладающее стихией молнии, так что он думал, что если оба эти оружия дополнят друг друга, в результате может быть создано более мощное оружие. Но подумать только, что арсенал смешает информацию о двух оружиях и создаст совершенно новое оружие. Ха! Костяной арсенал не был чем-то отдельным от Ришинву, Это был склад снаряжения внутри его тела. Ли шен почувствовал, что из-за интенсивной реакции, происходящей внутри, у него начинается сильнейший приступ мигрени. Его здоровье, магия и все его навыки были задействованы для создания этого нового оружия. Бесчисленное количество информации, поступающей извне, будет объединено воедино, и в конечном итоге будет создано оружие, которым сможет владеть только он. Глядя на него со стороны, никто не смог бы этого заметить, но то, что он делал, было сродни работе кузнеца. Я припоминаю, что-то подобное уже случалось раньше. Вот именно, хлыст. Посох и информация о хлысте были объединены, создав раздвоенный хлыст. Однако тогда реакция была не такая уж и сильная, и, возможно, это оружие окажется намного сильнее кнута, Другими словами, «Теперь вы можете призвать дыхание бога-молнии шестого уровня. Навык костяного арсенала стал восьмого уровня. Теперь вы можете призвать семь предметов снаряжения одновременно. Здоровье и магия увеличились на десять». Да. Оружие шестого уровня. Когда его смутные желания сбылись, Ли Шен Ву тут же отметил факт создания оружия и замер. Он боялся, что если он хоть на миг оторвет взгляд от сообщения, оружие тут же улетит облаком мыльных пузырей. Но прошло время, и сообщение исчезло автоматически. Лишин Ву коротко вздохнул и поднял руку. Конечно, он знал, что информация о дыхании бога молний хранится в костяном арсенале, ведь информация обо всем его оружии была тщательно записана в его голове. Но он... Ничего не мог поделать с тем, что его протянутая рука, которая должна была призвать оружие, мелко дрожала. «Шинву! Шинву! Я уже закончил повышать свой уровень. Что ты делаешь?» «Я думаю, он сейчас совершает какой-то ритуал, о котором мы не знаем». Пока он дрожал из-за того, что был очень взволнован, Джин и Кратия сильно расшумелись. Лишь Шинву полностью проигнорировал их и сосредоточился. Честно говоря, ему не нужно было заходить так далеко, но он хотел продолжать размышлять об этом предмете, который он создал, однако он не мог к этому приспособиться. Призываю. После использования примерно 40% маны Ли Шенву, это было 40% его маны после улучшения, так что это было довольно значительное количество. Оружие появилось, раскрыв себя во всей своей красе. Но во многих отношениях Его форма больше походила на громовой коготь, чем на молниеносный зуб, поскольку он тоже был мечом-бастардом. Ой, он прекрасен. Навершие было острым и черным, рукоять была длинной и неровной, напоминая на вид чешую дракона, в то время как гарда была унаследована от молниеносного зуба и затем длинный и широкий голубой клинок. Его конец был заостренным, и, видимо, им можно было одновременно колоть и рубить. Со стороны он выглядел просто как очень роскошный меч. Его лезвие могло быть либо костяным, либо металлическим. Его сияние делало невозможным различить материал, а также придавало ему особый вид. Но Ли Шин Ву был очарован грозной энергией, заключенной внутри меча особенно электризующей энергии молнии внутри лезвия. Остальные отреагировали точно так же. Это то самое оружие, которое ты только что поглотил, в Шинву? Нет, это что-то другое. Этот меч выглядит намного сильнее. Он намного сильнее. Но как это вообще возможно? После того, как он отделался от кратии, которая всегда держалась рядом с ним и внимательно следила за любым явлением, связанным с маной, он вызвал информацию об этом предмете. В процессе воссоздания оружия он выяснил все, что о нем можно было узнать, и все спланировал, но на самом деле ему очень хотелось увидеть официальную информацию о нем. «Дыхание Бога Молний, уровень 6, прочность 4300, сила атаки 1200-1550». Стихия молнии шестого уровня. Опция: эффективность стихии молнии плюс +50%. Активный навык: Громовая стрела. Призовите стрелу молнии, чтобы нанести атаку с большого расстояния. Чем мощнее молния пользователя и чем больше в атаку вливается маны, тем более мощным становится сам навык. О Это был первый раз, когда он видел оружие, с которым в комплекте шел активный навык. Конечно, это было не очень трудно для Лишен Ву, который мог бы использовать элемент молнии, чтобы создать молниеносные стрелы и стрелять ими, но это чувствовалось совершенно по-иному, когда навык был закреплен за самим оружием. Более того, навык становился сильнее по мере того, как его стихия молний становится более мощной. Это было преимущество, которое можно было увидеть только в стандартизированных навыках. Это могло прозвучать довольно смешно, но он чувствовал, что наконец-то заполучил предмет, который приличествовал протагонисту фэнтези. «Я хочу его пробовать, но, наверное, сейчас мне лучше этого не делать». Ли Шенву щелкнул зубами, надежно закрепив свой призванный меч у себя на поясе. Из-за того, что он проник в город сразу по прибытии, и потом у него было очень много дел, он так и не смог нормально отдохнуть. Ему нелегко приходилось во время битвы лицом к лицу с генералом, даже несмотря на то, что Кратия в последнюю минуту бросила на генерала Дебаф. Даже если бы шпага генерала едва его задела, его рука бы мигом отлетела, а ребра были бы раздроблены, так что регенерация всего этого была бы той еще морокой. Это была очень хорошая возможность для обучения. Генералу все-таки дали звание генерала не за красивые глаза. «А? Что такое шинву? Я забыл, что обещал присмотреть за этими ребятами. А Он совершенно забыл о химерах и теперь, наконец, вспомнил после ликования над полученной добычей. Когда он оглянулся, химеры-мстители лежали на земле точно в таких же позах, как и раньше». «Так они не были мертвы? Не вздумай убивать моих подчиненных!» Кратя склонила голову на бок. После того, как Лишинву криво улыбнулся и ответил на ее вопрос, он подошел к Химере, которая на вид находилась в самом худшем состоянии. Химера-мститель седьмого уровня. Лишинву подумал, что, возможно, он будет недоволен тем, что Лишинву начисто забыл про него после битвы, но на его лице не было ничего, кроме радости. «Смогли ли мы исполнить свой долг?» «Да. Благодаря вам я смог убить одного из агентов Императора». «Очень хорошо. Твоя сила и твой интеллект. Я решил, что ты достаточно хорош, чтобы служить в качестве нашего лорда». «Итак...» Химера Мститель заговорил. «И не только один он, но и все остальные с ним вместе». Это было весьма пугающее зрелище, так как только их головы повернулись в его сторону, а тела остались лежать в прежних позах. — А теперь, пожалуйста, дай нам имя. — Хорошо, я дам тебе имя. Ли шен серьезно кивнул и спокойно заговорил. — Тебя зовут Хи-Пол. — Хи-Пол. Отныне я буду Хи-Полом и буду служить тебе. «До того дня, когда мы вместе убьем императора, и даже дальше!» Выражение лица Лишинву даже не намекнуло на его истинные чувства, когда он кивнул, безоговорочно принимая решение Хипола. Хипол был глубоко тронут своим именем, и Лишинву так и не смог заставить себя объяснить ему, что «Хи» было просто сокращением от «Химеры». Ли Шенву дал той 31 химере, которые остались в живых, имена от Хипола до Хиполо 31, если не считать тех семерых химер, которые погибли в бою. Поскольку они уже были элитными монстрами, они не эволюционировали снова, но на удивление их характеристики немного увеличились, а затем изменилась и их информация. Ли Шенву внезапно с потрясением осознал, как много власти имеет имя в этом мире. Но даже в таком случае он не собирался вкладывать чересчур много усилий в придумывание их имен. Пока он мог их различать, в принципе, подходило любое имя. Хипол 31 ты последний». «Я понимаю. Семеро наших товарищей погибли». «Еще более впечатляет то, что лишь семеро из вас погибли, сражаясь против этого нереально сильного парня». Он укрепил семь слабых хиполов костями павших химер и использовал часть костей, которые он накопил, чтобы залечить их раны. После своего исцеления хиполы стали смотреть на Лишенву как на птицу-мать и прониклись к нему уважением. «Как и следовало ожидать», «Ты, правда, достаточно опытен, чтобы утверждать, что можешь убить императора». «Его сила изменилась с тех пор, как он победил генерала Молниеносной Тени, как будто он живет совсем не в том мире, где мы». Резко указала одна из химер, но Ли Шэнву не обратил на них внимания. И он вернулся к тому занятию, которое отложил, так как должен был позаботиться о химерах. Поглощение кости запястья генерала молниеносной тени. Генерал молниеносной тени – кость еще более высокого ранга, чем даже у пожирателя сокровищ. Он уже раньше поглощал купленную в магазине кость гиганта седьмого уровня, и хотя гигант был довольно силен, он никак не мог сравниться ни с пожирателем сокровищ, ни с генералом молниеносной тени. Причина – по которой его характеристики так сильно возросли, заключалось лишь в том, что в то время он был очень слаб. Хотя с тех пор он и стал немного сильнее, кость генерала Молниеносной Тени может преподнести ему парочку сюрпризов и значительно увеличить его характеристики. «Ах да, от этого может быть небольшая ударная волна, так что приглядывайте за мной. Ты можешь на меня рассчитывать. Значит, все, что мне нужно делать – это следить за этой женщиной, чтобы она не сотворила с тобой ничего странного, верно, Джин? Ты правда грубый за человек. Ли Шинву молчал и чувствовал себя немного лишним, наблюдая за беседой коня и человека. Поскольку он был скелетом, он не заботился о том, чтобы понравиться красивой девушке или завязать серьезные отношения, поскольку у него для этого не было никаких причин. Но он не думал, что его умудрится обойти Джин который был конем-скелетом. Похоже, Шинву снова думает о чем-то странном. Мои соболезнования. Ну ладно. Укрепление костей. Выполнение укрепления костей путем поглощения кости запястья Хансена фон Дорта, генерала молниеносной тени седьмого уровня. Он проигнорировал их болтовню и смело приступил к укреплению костей. Кость запястья генерала молниеносной тени в его руке начала искриться и рассыпаться, а затем была втянута в его тело. В этот момент его мана мгновенно превратилась в чистую молнию. Ваша внутренняя энергия была активирована до самого предела. Средняя стихия молнии стала десятого уровня и развелась до уровня высокого ранга. Вы можете использовать молнию более естественно, чем раньше». «Ваше сопротивление молнии также усилилось, магия возросла на 30%. Уровень его средней стихии молнии восьмого уровня повысился дважды за раз, и она превратилась в навык высокого ранга. Ли Шанву ву понимал, насколько велик разрыв между навыком среднего уровня и навыком высокого ранга, и поэтому порадовался улучшенному качеству своей молнии». Но удивительно, что это был всего лишь побочный эффект. Только теперь полезность укрепления костей могла в полной мере раскрыться. Вы крайне успешно приобрели навык, так как ваше родство с целью невероятно высоко. Сила увеличилась на 30, а магия на 45. Более глубоко поглощаются переживания и воспоминания Хансена фон Дорта. Лишин Ву едва успел подумать, что он сейчас может начать переживать воспоминания Хансена, а затем потерял сознание, не сходя с места. Когда он открыл глаза, он оказался там. На удивление, в мире, переполненном жизнью. На лужайке росли цветы и трава, а между ними летали мухи. Тут и там стояли столики, на которых были аппетитные на вид блюда и напитки. Ли был хорошо знаком с подобными вещами. Это был какой-то праздник. Хансен, ты опять носом клюешь? «О, нет, я совсем не клевал носом. Что за приятный собеседник? Он услышал молодой голос Хансена, с которым совсем недавно сражался, а также голос чуть постарше, который упрекал его. Сознание Ли было внутри, когда Хансен поднял голову. А рядом с ним был энергичный мужчина средних лет, и по какой-то причине Ришин Ву почувствовал себя близко к чему-то важному. «Я не лгу, сэр Сигальд, и что еще более важно, что насчет охраны на Западе?» «Ты Сигальд?» «Ясное дело, он почувствовал себя близко к чему-то важному, он слышал так много историй о Сигальде, однако Ришин чувствовал себя несколько странно». Сигальд был главой античерепа, и было прекрасно понятно, что он враждебно настроен к императору и его подчиненным. Тем не менее, Сигальд общался с Хансеном, одним из двенадцати генералов, настолько доверительно, что Ришинву понял, что это должно быть происходило далеко в прошлом. Похоже, ее высочеству принцессе эта вечеринка не сильно понравилась. Она сразу же вернулась во дворец, так что с этого момента Вместо нее я буду охранять его высочество принца». «Было бы здорово, если бы мне тоже можно было просто вернуться во дворец». «Так не засыпай, пока его высочество не прикажет тебе вернуться». «Да, конечно». Хансен коротко кивнул в ответ, но потом поднял голову и спросил. «Я только что заметил, что вечеринка на этот раз не такая уж и грандиозная, а первая принцесса сегодня пришла на вечеринку». «Не переступай черту». «Хорошо, сэр, но все же я думаю, что был бы подходящим мужем... Ай!» Хансен едва увернулся от бесформенного потока энергии, выпущенного Сигальдом. И как Лишин Ву всегда делал, когда переживал чьи-то воспоминания с помощью укрепления, он запечатлел их борьбу в своей памяти. Он думал, что они могли бы быть слабее, поскольку это происходило так давно, Но после наблюдения за их недавней ссорой стало ясно, что и Сигальд, и Хансен были в расцвете сил. «Если бы я сейчас не увернулся, мое лицо разлетелось бы на части. Серьезно, почему ты так обращаешься только со мной?» «Ты стал сильнее с тех пор, как стал генералом, Хансен. Как насчет небольшого спарринга, как только закончишь со своим эскортом?» «Ну, звучит неплохо. У меня будет шанс увидеть мастерство моего будущего Шурина». На этот раз высе взметнулось пламя. Ли узнал, что пламя Сигальда отличалось от обычного пламени. Хансен же, в свою очередь, отчаянно попытался увернуться от него. Ли удовлетворенно кивнул внутри Хансена, после того, как почувствовал, что мана Хансена быстро завертелась и тут же превратилась в молнию. Как я и думал, была причина, по которой я чувствовал некоторую избыточность в его движениях. Молния действительно была мощной, но в отличие от Лишин Ву, который превращал саму ману в молнию, Хансен быстро перемещал свою ману по особому узору, прежде чем трансформировать ее во что-то похожее на магию молнии, а затем использовал свой навык. Хотя этот навык и был мощным, но эффективным его все равно было назвать трудно. Первоначально громовой разрыв был навыком, от которого были примерно такие же ощущения – И за исключением Ли который мог использовать стихии без ограничения, большинство людей, вероятно, использовали их как-то так же. Она ведь святая. Но ведь, по крайней мере, есть еще и вторая принцесса. Даже пока Ли приводил в порядок свои, сосредоточенные на стихиях, мысли, Сигглд и Хансен продолжали беседовать. Судя по всему, младшая сестра Сигглда, принцесса, была невероятно хороша собой – так как Хансон упорно продолжал настаивать на их женисьбе. Она все еще жрица. Наши религиозные убеждения не запрещают вступать в брак. Ха! Тон Сигальда будто говорил, даже после всего этого до него так и не дошло. И он величественно вздохнул. Затем он огляделся, и Хансон последовал его примеру. Они заметили, что люди стали собираться в одном месте. В центре всего этого – находился роскошно разодетый мужчина средних лет. Это что, какое-то развлечение, которое вы для нас приготовили? Нет, ваше высочество, мы тут просто шутили. Я, наследный принц, позволю это сделать. Покажите нашим гостям величие мечей империи. Э, я вас понял, ваше высочество. Таков был приказ наследного принца, которого он защищал. Он должен был сражаться против кого-то кого он никак не мог победить на глазах всех этих людей. Хансен был потрясен, но на другом конце импровизированной арены Сигальд уже выхватил свой меч. Что еще хуже, глаза у Сигальда блестели и были широко распахнуты, а это означало, что он собирается наказать его, невоспитанного сопляка, за то, что тот позарился на его младших сестер. «Иди сюда, когда будешь готов, Хансен!» Пожалуйста. «Перестань так прожигать меня взглядом. Это спарринг, не более». «Я знаю. Хотя иногда настоящие спарринги на мечах заканчиваются потерями среди участников». «Ты что, собираешься меня убить?» Однако у Хансона уже не было возможности сбежать. Как только наследный принц хлопнул в ладоши, люди, в притягивающий взгляд униформе, выбежали вперед, расчищая местность и создавая пространство для схватки». Хансону пришлось обнажить меч с таким выражением лица, словно он был приговоренным преступником, которого уже привели на эшафот. Это был меч, который стал частью Лишинву, божественный молниеносный меч. Подумать только, что я смогу своими глазами увидеть схватку между генералами. Я тут действительно сорвал джекпот, не так ли? Но он приобрел воспоминания о празднестве» которая не имела ничего общего с борьбой Империи за свое существование или хотя бы с ее секретами. Поэтому Ли Шен Ву уже начал расстраиваться, что ему придется стоять на месте и просто все это время смотреть, как разговаривают мужчины и женщины, но он понятия не имел, что все закончится именно так. «Если ты не нанесешь первый удар, то это сделаю я». Он изо всех сил старался сосредоточиться на текущей ситуации. Он уже убил Хансена, и похоже, что ему никогда не придется сражаться с Иигольдом в будущем, но это было довольно серьезным достижением, что он смог так ясно увидеть битву между двумя большими шишками. « Если ты уступаешь мне первый ход, то я с радостью им воспользуюсь, — сказал Хансен, превращая свою магию в молнию. Затем он бросился на Сигельда со скоростью света. Это была та же самая техника молниеносной тени, которую он использовал во время их схватки. А, это должно быть легко. Лишин Ву определенно обладал талантом манипулировать маной, поэтому в тот момент, когда он пропустил происходящее через свое восприятие, он понял саму суть этой техники. Цель молниеносной тени – состояла в том, чтобы устранить границу между телом и магией, стремительно распространяя чью-то магию изнутри заполняя ей все тело. Прямо сейчас тело Хансена само было подобно молнии, он был до смешного восселен и быстр, до такой степени, что он мог бы сразиться с противником восьмого уровня. Конечно, этот навык не только потреблял невероятное количество магии, но и просто использовал технику, которая вполне могла нанести урон телу человека. Однако это была невероятная техника, которая учитывала этот фактор и мгновенно увеличивала силу своего владельца в геометрической прогрессии. Вероятно, этот навык вполне можно точно так же использовать и с другой стихией, но похоже, что молния наиболее эффективна. Следующей стихией, скорее всего, будет ветер. Как ожидалось, стихия молнии была крайне мощна. Ришин мог понять, как Хансен стал наемным убийцей императора, несмотря на то, что он был единственным генералом седьмого уровня. И в то же время он кое-что понял. «Если я получше ознакомлюсь с этим здесь, то мой молниеносный спринт тоже может стать сильнее». Молниеносный спринт был навыком ускорения, который был основан на искусствах духов высокого ранга. Чье-то тело будет окутано молнией, и навык даст своему пользователю невероятное ускорение и разрушительную силу. Если молниеносная тень была похожа на смену кольчуги, то молниеносный спринт был похож на смену надетой поверх кольчуги брони. Но по своей сути эти техники были схожи, Так что не похоже, что будет очень трудно выучить их обе одновременно. Если он и тут добьется успеха, то сможет использовать два навыка с невероятной синергией. После того, как он создал навык теневого рога, он, судя по всему, наконец-то, как следует, распробовал вкус слияния навыков воедино, так как Ли Шен Ву хотел приступить к изучению этих навыков немедленно. Однако... Ха! Используя свой навык, Хансен быстро бросился вперед, и Сигальд тоже бросился вперед, преградив Хансену путь. Он легко отклонил клинок Хансена и одновременно пнул его в живот. Хансен развернулся всем телом и попытался ответить собственным пинком, но в этот момент клинок Сигальда силой ударил Хансена по голове. Десятки движений произошли в мгновении ока, и в конечном счете Еще до того, как молниеносная тень прекратила действовать, Хансен уже стоял на коленях. «Я проиграл». «Ага». Даже несмотря на то, что Лишин Ву видел эту битву, находясь в теле Хансена, он все еще не имел ни малейшего понятия, что произошло и каким образом он так позорно проиграл. В будущем ему нужно будет несколько раз вернуться мыслями к этой битве. «Это и есть та секретная техника, которую ты изобрел, верно?» Ха. «Она, без сомнений, мощная и быстрая. Однако твой разум не смог угнаться за твоим телом. Вот почему ты не можешь победить меня». Но ну, тут ты прав. Гости праздника зааплодировали. Конечно, гости не могли на самом деле знать, что произошло». Но они, по крайней мере, были в состоянии понять, что Сигальд одержал сокрушительную победу. К тому же Хансон с самого начала использовал всю свою мощь, а Сигальд даже не извлек из ножен свой огненный меч. Как я и думал, Сигальд – мечник, специализирующийся на огне. В то время как Ли Шенву задумчиво кивал проносящимся мимо воспоминаниям, Сигальд слегка усмехнулся и протянул Хансону руку. Я не могу отдать тебе мою младшую сестру, но ты стал сильнее. Я рад, что вы мне не враг, сэр Сигальд». Хансон схватил Сигальда за руку, встал и заговорил. Сигальд решил, что тут он преувеличивает, и ухмыльнулся. «Пока я служу его императорскому величеству, этого никогда не случится. Я даю тебе обещание именем дома Ретадан». «Я все равно скоро стану частью семьи...» <свя infrared> Сигальд выкрутил хансону руку и отшвырнул его в сторону. В этот момент сознание Лишинву начало тускнеть. Богатый и плодотворный опыт, наконец, подходил к концу. «Нет, подождите-ка секунду!» Но Лишинву, возвращающийся в реальный мир после приобретения боевого опыта и ноу-хау навыков, был все еще шокирован тем, что сказал Сигалд. «Ретадан? Он же это сказал!» В этот момент его сознание померкло. «Как же не вовремя!»